Глава четвертая. Антракт. Через несколько дней Лешапелье нанес Андре Луи ответный визит. Он явился на улицу случая с точными сведениями, что в Гаврияке все в порядке, и люди господина де Киркадью не участвовали в волнениях в провинции, которые теперь, к счастью, подавлены. Хотя бедняки еще ощущали тиски нужды, и очереди у булочных росли с приближением осени, привычное течение жизни налаживалось. естественно, в Париже постоянно бурлили страсти, но парижане уже привыкли жить во взрывоопасной атмосфере и не допускали больше, чтобы она серьезно мешала их делам и развлечениям. Да и самих взрывов можно было бы избежать, если бы не упрямство привилегированных, исполненных решимости биться до конца. Они все еще упорно сопротивлялись, в то же время бросая довольно крупные жертвы на алтарь Отечества. Пришел полк из Фландрии, И народ усмотрел в этом новую угрозу, решив, что привилегия опять поднимает свою мерзкую алчную голову. Готовился заговор с целью взять парижан с мором. Следствием явился так называемый поход Минат, поход на Версаль парижских торговок, возглавляемых Мари. Итак, в начале октября Тюллильский дворец очистили от наводнявших его паразитов, человеческих и прочих, и освободили место для короля. Королю пришлось переехать и поселиться среди своего народа. Его любящие подданные хотели, чтобы он жил среди них, как залог их собственной безопасности. Раз им суждено голодать, что ж, пускай и он голодает вместе с ними, Андре Луи размышлял, чем же все это кончится. Ему казалось, что разумно поступили только те аристократы, которые уехали за границу, не дожидаясь, пока горячие головы, составлявшие большинство их партии, погубят весь свой класс. Между тем, Академия Андре-Луи процветала, и он уже подумывал о том, чтобы занять первый этаж дома номер 13 и взять третьего помощника. Его останавливало лишь нежелание галантерейщика, жившего на этом этаже, расстаться с выгодной клиентурой, которые были для него ученики Академии фехтования. Остальная часть дома номер 13 теперь принадлежала Андре-Луи. Недавно он приобрел второй этаж, который переделал в удобное жилище для себя и помощников Он нанял экономку и мальчика-слугу. Теперь, когда национальное собрание заседало в Париже, он часто видел Лешапелье, с которым сблизился. Обычно они вместе обедали в Палерояле или где-нибудь еще, и через Лешапелье Андре Луи приобрел несколько новых друзей. Однако он избегал салоны, куда его часто приглашали, салоны, в которых царил утонченный республиканский и философский дух. Пришла весна. И как-то вечером Андре Луи отправился в Комеди Франсез, где давали Карла IX Шенье, разрешенного не без борьбы. Это был бурный вечер. Намеки со сцены подхватывались залом, и ими перебрасывались сторонники враждующих политических партий, приверженцы старого и нового режимов. Упорное нежелание некоторых мужчин в портере снять шляпу накалило страсти до красна. Дело в том, что в комедии «Францесс» была королевская ложа. и согласно неписанному закону полагалось обнажать голову в знак почтения королевскому семейству даже если ложа была пуста мужчины решившие остаться в шляпе сделали это в знак республиканского протеста против бессмысленной традиции однако когда их разоблачили и поднялся такой шум что не было слышно ни слова со сцены они поспешно отказались от своего республиканского высокомерия правда за одним исключением один человек упрямо не желал снять шляпу и, повернув крупную львиную голову к тем, кто этого требовал, смеялся над ними. Его мощный голос гремел на весь театр. «Неужели вы воображаете, что сможете заставить меня снять шляпу?» Это было последней каплей. В лицо ему полетели угрозы, а он выпрямился и бесстрашно стоял перед ними, демонстрируя атлетическое сложение, обнаженную шею Геркулеса и на редкость безобразное лицо. Смеясь прямо в лицо противникам, Он надвинул шляпу на брови. «Тверже, чем шляпа Сервандони!» — издевался он над ними. Примечание. Сервандони Жан-Жером, 1695-1766 годы, итальянский архитектор и художник, работал в основном во Франции, являлся театральным художником-декоратором. Конец примечания. Андреллу и рассмеялся. В этом огромном человеке, бесстрастно смеявшемся над врагами среди нарастающего гамма, было что-то нелепое и одновременно величественно-героическое. Дело могло плохо кончиться, не вмешайся полиция, которая арестовала и увела этого человека. Он явно был не из тех, кто сдается. — Кто он? — спросил Андре Луи соседа, когда зрители снова стали рассаживаться, успокаиваясь. — Не знаю, — ответил тот. — Говорят, что его фамилия Д'Антон... И он председатель клуба кардильеров. Конечно, он плохо кончит. Это сумасшедший и большой оригинал. Примечание. Д'Антон Жоржак, 1759-1794 годы, один из виднейших деятелей Великой Французской революции, талантливый оратор, сыграл выдающуюся роль в 1792 году в борьбе против нашествия автора прусских интервентов. Был членом конвента — Впоследствии возглавил правое крыло якобинцев, выражавшее интересы новых богачей. Казнен по приговору революционного трибунала. Клуб Кордильеров — политический клуб времен революции, получивший свое название по месту заседаний в стенах бывшего монастыря Кордильеров, францисканцев. Конец примечания. На следующий день об этом происшествии говорил весь Париж, на минуту позабыв о более серьезных делах. В «Академии фехтования» только и разговору было, что о комедии францез и ссоре между Тальма и Ноде, из-за которой заварилась вся каша. Примечание. Ноде-Жозеф, 1786-1878 годы. Французский историк, автор истории готов в Италии. Конец примечания. Однако вскоре внимание Андре Луи отвлекли совсем другие дела – В полдень к нему явился Лешапелье. — У меня есть новость, Андре Луи. — Ваш крестный в Медоне. Он приехал туда два дня тому назад. Вы слышали об этом? — Конечно нет. Откуда я мог узнать? — А почему он в Медоне? Он почувствовал легкое необъяснимое волнение. — Не знаю. В Британии опять беспорядки. Может быть, господин Декеркадью поэтому и уехал? — Итак, он приехал к брату, ища убежища? – спросил Андре Луи. — Не к брату, а в дом брата. — Да где же вы живете, Андре, если никогда не знаете новостей? Этьен де Гаврияк эмигрировал несколько месяцев назад. Он приближенный господина господину Д'Артуа и уехал за границу вместе с ним. Теперь они, несомненно, в Германии и готовят заговор против Франции, ведь именно этим занимаются эмигранты. Это австриячка в Тюрери в конце концов погубит монархию. «Да — Да-да, — нетерпеливо ответил Андре Луи. В то утро его совершенно не интересовала политика. — но так как же, Гаврияк? — Как, разве я не сказал, что Гаврияк в Медоне, в доме, который покинул его брат? — Черт возьми, вы что, не слышите меня? — Я полагаю, что Гаврияк остался на попечении Рабуе, управляющего. Узнав эту новость, я тотчас же поехал к вам, подумав, что, наверное, вы захотите в Медон. — О, конечно, я сразу же поеду, как только смогу. Сегодня не получится, завтра тоже. Я слишком занят. Он взмахнул рукой в сторону зала. Откуда доносились звон клинков, быстрое шарканье ног и голос учителя Ледюка? — Как хотите, дело ваше. — Я ухожу, не хочу мешать. Давайте пообедаем вместе в кафе-де-фуа сегодня вечером. Будет Кирсен. — Минутку. Остановил его на пороге голос Андре Луи. — Мадемуазель де Киркадью приехала вместе с дядей? — Откуда я знаю? — Поезжайте и узнайте сами. Он ушел. а Андре Луи застыл на месте, погруженный в размышления. Затем он повернулся и пошел продолжать занятия со своим учеником Виконтом де Он показывал ему полуцентр Дане, демонстрируя с помощью рапиры преимущество этого приема. Андре Луи фехтовал с Виконтом, который в то время, пожалуй, был самым способным из его учеников, а все мысли его были в Медоне. Попутно он вспоминал, какие уроки у него сегодня днем и завтра утром, прикидывая, которые из них можно отложить без ущерба для Академии. Уколов Виконта три раза подряд, Андрей Луи вернулся в настоящее и поразился точности, которой можно достичь чисто автоматически. Он совершенно не думал о том, что делает, а запястье, рука, колени работали, как точная машина, в которую их превратила постоянная практика в течение года с лишним. Только в воскресенье смог Андрей Луи сделать то, к чему так страстно стремился, За это время нетерпение его еще возросло, и вот одетый еще более тщательно, чем обычно, и причесанный одним из парикмахеров, эмигрировавших аристократов, оставшимся без работы, он сел в нанятый экипаж и поехал в Медон. Между домами младшего Киркадью и старшего было столь же мало сходства, как и между самими братьями. Младший брат был придворным, а старший — человеком сельским. Этьен де Киркадью построил величественный дом для себя и своей семьи на холме в Медоне. Вокруг дома был миниатюрный парк. Жилище приближенного графа Дортуа располагалось на полпути между Версалем и Парижем. Господин Дортуа, любитель игры в мяч, эмигрировал одним из первых. Вместе с Конде, Конти, Полиньяками и другими приближенными королевы, а также вместе с маршалом де Бройлем и принцем де Ламбеском, понимавшими, что сами их имена стали ненавистными народу, он покинул Францию сразу же после падения Бастилии. Примечание. Канделу и Жозеф, принц д. 1736-1818 годы, французский государственный и военный деятель, Консилу и Франсуа Жозеф де Бурбон, принц д. 1734-1814 годы, Консиблийские родственники правящей династии считались принцами крови. Конец примечания. Он уехал за границу играть в мяч и завершать дело крушения французской монархии, которым вместе с другими занимался во Франции. С графом Д'Артуа уехал и Этьен де Киркадью, захватив с собой жену и четверых детей. Таким образом, случилось так, что сеньор де Гаврияк, сбежавший из Британии, охваченный волнениями, В этой провинции аристократы оказались самыми несговорчивыми во всей Франции. В отсутствии брата расположился в его великолепном доме в Медоне. Однако у нас нет никаких оснований предполагать, что господин де Керкадью был там счастлив. Человек, привыкший к спартанскому образу жизни и простой пищи, чувствовал себя не в своей тарелке в этой сиборитской обстановке, среди мягких ковров, обилия позолоты и батальона прилизанных слуг с неслышной походкой — И дни, которые в Гаврияке у господина де Киркадью были поглощены хозяйственными заботами, в Медоне тянулись страшно медленно. Он очень много спал, чтобы убить время. И если бы не Алина, которая даже не пыталась скрыть восторг от того, что они совсем рядом с Парижем, центром событий, возможно, почти сразу же удрал бы из непривычной обстановки. Не исключено, что постепенно он привык и смирился с бездельем в роскоши, но пока что оно угнетало его. Поэтому, когда в июньское воскресенье около полудня Андре Луи появился в Медоне, его провели к брюзгливому и заспанному господину де Киркадью.